Лер посмотрел на сына, наставительно покачал пальцем, призывая к вниманию. «Гатти — вот один из тех примеров достойного поведения, которое и дает нам жизнь. Любовь, отрицающая опасность, повергающая ниц инстинкты самосохранения, я не берусь судить, оправдано ли решение нашего гостя, но ты должен запомнить этот поступок». «Обязательно, папа», — кивнул мальчик. «Ну, что же я могу для вас сделать?» — размышлял вслух Лерго на «Оружие, это неплохо, неплохо. Вы производите впечатление отважного человека. Вам доводилось убивать разумных?» Мартин вздрогнул, но ответил честно. «Да». «Замечательно. Не сам факт, разумеется, а ваша способность к самообороне. Денежная компенсация от города. Вашим нравственным принципам это не претит?» «Нет», — сказал Мартин. «Гатти?» Снова повернулся к мальчику чиновник. «Вот еще один пример достойного поведения. В критических ситуациях разумное существо должно отбросить традиционные моральные нормы и сосредоточиться на выживании». «Я запомнил, папа», — повторил мальчик. Э, «Что еще?» — размышлял Лергаси. «Охрана по городу. Но если на вас совершат новое покушение в самолете...» mm, «Хорошо. Вас отправят скрытно и в полном одиночестве». «Я хотел бы отправиться вместе с Мартином», — сказал Гатти. «Нет», — чиновник покачал головой, — «я понимаю, что это крайне любопытное и познавательное приключение, но ты будешь обузой для нашего гостя». Мальчик умоляюще посмотрел на Мартина, и тому пришлось сделать вид, что он не понимает взгляда. Э, «Вроде бы все», — рассуждал вслух лергоси «Что ж, рад был помочь вам, уважаемый гость». Аудиенция окончилась, и Мартин поднялся. Но что-то дернуло его за язык, и он спросил. «Простите за любопытство, господин Лергаси. Можно частный вопрос?» «Конечно», — улыбнулся чиновник, — «наши расы очень близки физиологически, но отличаются во многих психологических аспектах». Лергаси согласно кивнул. «Скажите», — продолжал Мартин, — «а вы действительно готовы были позволить своему маленькому сыну отправиться в другой город вместе с незнакомым инопланетянином, за которым, к тому же, охотится неизвестный преступник?» «А, так вы хотите его взять с собой?» — удивился Лергосикан. «Что ж, мне кажется, что это может быть началом большой крепкой дружбы». «Нет, нет, нет», — торопливо возразил Мартин, заметив, как оживился Гатти. «Я считаю это неразумным и, э, ну, не примером достойного поведения». «Но естественный страх за жизнь и безопасность...» кивнул Лергосикан. «Конечно же, я бы очень волновался. Гатти мой единственный сын, но познавательный аспект такого приключения перевешивает возможный риск для его жизни. Речь поэтому идет лишь о вашем удобстве». Мартин помотал головой. «Нет, все-таки я плохо объяснил». «На земле любой родитель, если он психически здоров...» «попытается оградить свое потомство от малейшей даже гипотетической опасности». «Жизнь полна опасностей», — философски ответил лергоси «Отказала автоматика флайера, и вы упали с огромной высоты, вы пошли на охоту, и зверь оказался хитрее вас. Врачи не успели распознать мутированный штамм веровца, и вы умерли. Как можно беспокоиться о гипотетической угрозе для жизни? Надо предотвращать реальные проблемы». лергоси ну вот скажите, у вашей расы...» «И впрямь нет такого понятия «смысл жизни», — осторожно спросил Мартин. Лерго Секан засмеялся, тихонько захихикала секретарша. Референты, похожие туристического языка не знали с удивлением смотрели на шефа, даже насупившийся гатте, огорченный отказом Мартина, тоненько и заливисто хохотал. «Мартин», — Лерго Секан положил руку ему на плечо, «вы делаете стандартную ошибку, характерную для многих рас». «Жизнь сама по себе является смыслом и сутью существования. Что же такое смысл жизни?» «Ну, может быть, смысл смысла, — предположил Мартин. Вы простите, если я задел вас». Эти слова вызвали новый приступ смеха. Секретарша певучим голоском пересказала референтам диалог, и теперь трое здоровых парней, чьи насидевших рядком на диване у стены, безуспешно пытались сдержать гогот. «Нет, Мартин, что вы», — сказал Лер Гасикан, — «ничуть не обидели. Вам, наверное, кажется, что наша раса ущербна, что мы лишены чего-то очень важного и интригующего». Мартин престыженно кивнул. «А нам, кажется», — начал Лер Гасикан, обернулся к сыну, ввелел, «заткни уши и не подслушивай». Мальчик послушно закрыл уши, и Лер Гасикан продолжил. «А нам кажется, что калечены именно вы» что у вас есть что-то лишнее и постыдное, словно э, член выросший на лбу. И вам что, даже не интересно каково это жить с елдой на лбу, немного разозлившись, спросил Мартин. Думаю, что очень некомфортно, с улыбкой ответил Лергосикан.